The night brings console. Ночь приносит совет. Английский аналог русской пословицы утро вечера мудренее. Сэру эстели купе Куперуки уже в третий раз приходилось менять флагман. В темноте кананерка маринер сняла вице-адмирала вместе с его штабом Саруперта, безнадежно застрявшего на отмеле близ островка с непроизносимым финским названием. На приказы Тигер-Кулясо, командир маринера, немного помявшись, выдал ошеломительное известие. Бывший флагманский броненосец, имея матеотом Пенелоп, погнался за одиноким русским монитором. Догнал, прижал к островам и совсем было собрался расстрелять, но русские уклонились от боя, юркнув как крыса в щель в пролив между островами. Дистанция до цели не превышала пяти кабельтовых, Пролив отмечен в лоцые как судоходный, и капитан Геркулеса не хотел упускать добычу. Но осторожность все же взяла верх над охотничьим азартом, так что первым в пролив втянулся Пенелоп. Геркулес шел за ним на расстоянии полутора кабельтовых. Погонные орудия осыпали русский монитор снарядами без особого успеха. Впрочем, он так и так был обречен. Вот-вот узность между островами останется позади, На навыши в открытой воде броненосцы зажмут жертву в тиски и разделают, как бог черепаху. Первым на мину наскочил Пенелоп. Двухпудовый заряд перексилина проломил скулу ниже ватерлинии и повредил таранную переборку. Далее задний ход. Броненосный корвет попятился и сел кормой на вторую мину. Взрыв своротил перо руля и покалечил винты. Через пробоенные разбитые дрейдвуды хлынули потоки воды. Водоотливные помпы не действовали, Приводящий их в действие паровичок сорвало взрывом с фундамента. Судно оставалось держаться на воде считанные минуты, и капитан приказал оставить корабль. К счастью, до берега было рукой подать, так что обошлось без жертв. Пенилоп сел на дно сильным креном на левый борт. Глубина здесь была не более 30 футов. Часть палубы и казематы правого борта избежали затопления. Команде оставалось куковать на берегу, любуясь косо торчащими из воды мачтами своего корабля, но продолжалось это недолго. На Геркулесе сразу поняли, что произошло. Чертовы русские заманили их на мины. Вероятно, ловушка подстроена заранее. Где-то на берегу скрывается гальванический пост. Наблюдатели пропустили монитор, замкнули рубильник, и британцы оказались в смертельной ловушке. С броненосца спустили шлюпки и катер с приказом обшарить форватер и найти свободный от мин проход. Но перепуганным матросам мины мерещились в любой затопленной коряге, в любом клубке водорослей. Продолжать поиски в темноте смысла не имело. Из Геркулеса просигналили шлюпкам возвращаться. Оставалось одно: высадить десант, обшарить остров, перебить минеров и обрезать провод, подающий ток на минное заграждение. Капитан приказал готовить десантные партии, но тут в низком ельнике, покрывающем остров, захлопали выстрелы. Пару раз громыхнула пушка, и все смолкло. Над палубой повисло тягостное молчание. Через четверть часа его нарушил плеск весел, крики о помощи и отборная английская брань. В подошедшем вельботе оказалось двенадцать матросов и лейтенант Спянелопа. Они и поведали, что остров кишмяки кишит стрелками и козакс, которые только что вырезали остатки команды. У русских, по словам беглецов, имелись пушки, а кроме того, они захватили шлюпки и катер. А значит, вот-вот возьмут на абордаж Геркулес, если тот немедленно не уберется из чертова пролива. Это оказалось последней каплей. Чернота на обоих берегах угрожающе шевелилась, бряцала саблями, штыками, целила ружейными и пушечными стволами, готовилась извергнуть из себя лодки полные бородатых головорезов. А в черной воде сзади, справа, слева, повсюду таились наченённые смертью конусы, и не было ни единого шанса обойти их, вырваться на волю. У британского капитана сдали нервы, и дальнейшее походило на пресловутое спасайся, кто может. Битком набитые шлюпки одна за другой отваливали от борта, и в кромешной тьме, на ощупь ползли к выходу из пролива. Единственное, на что хватило капитана это приказать открыть кингстоны, пошуровать в топках, поднимая давление до упора, после чего заложить под котлы и в снарядные погреба десяток динамитных патронов. Взрывы, столбы пара, броненосица прокидывается, мачты утыкаются в дно. Кончено. До своих добрались не более трети команды. Остальные то ли заблудились в темноте, то ли пристали к берегу. И угодили на ножи к казакам, то ли попросту потонули. Шлюпки были переполнены сверх всякой меры, а волнение к ночи разошлось до трех баллов. Сэр Рестели Куперки остро пожалел, что не может прямо сейчас, не дожидаясь трибунала, расстрелять этого идиота, командира Геркулеса, бездарно погубившего два отличных броненосца. Но увы, Тот ушел от ответственности, сгинул в ночи вместе с катером, на котором позорно бежал сверенного ему судна. На этот раз флагманским кораблем был избран Superiorp, третий из конфискованных броненосцев. Он был заказан Турцией под именем Гамидия. Постройку завершили около года назад, и когда стало очевидно, что войны с Россией не избежать, его изъяли в пользу королевского флота и спешно взялись за переоборудование. Работы велись сумасшедшими темпами. Вместо проектных полутора лет кораблестроители ухитрились уложиться в два месяца. В реальной истории Сюперб был введен в строй лишь в начале 1880 года. В итоге броненосец, задуманный как несколько увеличенный Геркулес, получил самую многочисленную в королевском флоте артиллерию главного калибра 16 16-10-дюймовок. Сюперб сохранил парусную оснастку, И во время перехода на Балтику показал отличную остойчивость при семибальном ветре. Прибыв на борт, вице-адмирал первым делом затребовал сводку потерь. Полученные сведения не внушали оптимизма. С учетом гибели Геркулеса и Пенелопа, вчерашний день стоил им четырех броненосцев, Причем это лишь те, что были потоплены. Руперт прочно сидел на отмеле, и снять его быстро не удастся, даже если не принимать в расчет полученные в бою повреждения. Тандерер лишился носовой башни, Нептун так избит, что его вообще не стоит принимать в расчет. Вице-адмирал проверил выкладки. Все верно. Если посчитать ранее понесенные потери, эскадра специальной службы уже лишилась семи броненосных единиц, целых семи. Из оставшихся вполне боеспособны лишь пять — Superb, Резистанс, Лорд Warden, Принц Альберт и Циклоп. Еще один, Гектор был подорван возле Кронштадта, но повреждения уже устранены. Есть еще Тандерер и Нептун. Они хоть и искалечены, могут занять место в линии. Пожалуй, можно добавить и Клеопатру с ее черепаховой броневой палубой. Еще два броненосца могут сойти разве что за плавучие батареи. Руперт Дже обречен. лучше сразу его взорвать, пока не достался русским. Есть и легкие силы: деревянный винтовой корвет "Канонерка", маринер "Торпедные лодки Лайтнинг" и "Везувий" и "Триавиза". Но какой от них сейчас прок? Разве что собрать распольшившиеся в разные стороны корабли, оттянуть подальше от крепости для перегруппировки. Конечно, потери велики. Но в распоряжении сэра Эстели Купера, ки, вице-адмирала королевского флота, еще много и орудий, и кораблей. Русская эскадра, прорывавшаяся в Свиаборк, разгромлена. Согласно донесениям капитанов британских броненосцев, под защиту фортов ушли один или два из монитора, и не сможет оказать крепости помощь. Завтра русские заплатят за всё. Зюит Твеста. Со стороны Манзунского архипелага, от далекого Готланда и датских проливов медленно ползли на свиябор низкие облака. Ветер стих, то и дело принимался накрапывать дождь. В беспросветном небе ни звездочки. корабли, близкий берег, контур крепостных фортов на островах все тонет во мраке, лишь кое-где светляком мигнет фалрепный или кормовой фонарь. Да отдалённый иллюминатор бросит на воду дрожащую полоску желтого света. Собачья вахта. Собачья вахта или просто собака. Вахта, длящаяся с нуля до четырех ноль-ноль. считается самой тяжелой, так как вахтенному приходится бороться со сном. У часовых и вахтенных слипаются глаза, тянет присесть, привалиться к бухте каната и не всматриваться больше в чернильную темноту за бортом. Лишь на броненосцах, потрепанных в дневной баталии, продолжаются работы. Там мелькают фонари, раздается ляск, грохот кувалд, визг лебедок. Русские пришли после третьей склянки. Сначала над крепостью взлетела, рассыпая искры сигнальная ракета. Несколько минут не происходило ровным счетом ничего, а потом, до слуха часовых на палубе Сюперба, долетел взрыв. Громыхнуло со стороны берега, там, где выстроились инвалиды, неспособные двигаться и управляться, Геката и казематный вариант. Первому взрыву ответил второй, на этот раз со стороны моря. Рассыпалась сухая дробь винтовочных выстрелов, лихорадочным перестуком вступили в общий хор картечницы. Пухнуло орудие посолиднее, судя по звуку не менее шести дюймов, и пошло. Взрывы и пальба гремели не переставая. Над морем залетали сигнальные и осветительные ракеты, метались лучи прожекторов, выхватывая из темноты то пенный всплеск от падения снаряда, то борт судна, озаренный вспышками выстрелов, то силуэт минного катера, деловитого убийцы, выбирающего очередную жертву. Ночь раскололась громовым ударом, Огненный столб вырос над мачтами стоящими в полукабельтове от Сюперба, Корвета Бодицея, и тут же опал. Над палубой стеной поднялось пламя, осветившее соседние суда, разбитые и перевернутые шлюпки, обломки рангоута, куски досок палубного настила и прыгающие в волнах словно поплавки головы. Сэр Эстли Купер, без сюртука. В распахнутом жилете поверх сорочки с непокрытой головой стоял на мостике, и пламя сгорающих кораблей отражалось в его безумных зрачках. Затонули Велент, Нептун и Тандерер. Подорван и лишился хода принц Альберт. Серьезно пострадали Гектор и принц Уорден. Ни тот, ни другой не смогут дать больше пяти узлов. У Гектора поврежден винт, а у принца Уордена пробоина в правой скуле. Ее закрыли пластырем и сейчас заделывают. Сгорела бодица, без вести сгинула торпедная лодка Lightning. Флаг-офицер закончил доклад и замер, выжидающий глядя на вице-адмирала. Сэр Эстели Куперки провел скверную ночь. Покрасневшие глаза глубоко запали, пряди волос налипли на мокрый лоб, сюртук застегнут криво. Но вряд ли кто-нибудь осмелился бы поставить ему в вину столь не презентабельный вид. Ригби Что там с русскими? Сипай вернулся? Так точно, ваша светлость, вернулся. Эскадра в пяти милях к зюйт осту, девять броненосных кораблей и Рендаловская канонерка. Несомненно, это с них были спущены те катера, что атаковали нас ночью. Не все, Ригби, покачал головой вице-адмирал. Не все. Те, что угробили Веллиант, подошли со стороны крепости. На обратить ваше внимание, сэр, на то, что пострадали в первую очередь те суда, на которых продолжались ремонтные работы. Командиры пренебрегали мерами предосторожности, и вот результат. Русские атаковали освещенные цели. «Бросьте, Ригби, я сам приказал исправить до утра все, что только можно. Они всего лишь исполняли свой долг. Флаг-офицер чуть пожал плечами, но возражать не стал. Если старый упрямец желает принять всю ответственность на себя, Это его дело. Скорость русской колонны шесть узлов, сэр, не торопятся. Но в них в строю несколько старых тихоходных утюгов. К тому же, вице-адмирал невесело усмехнулся. Куда им спешить? Наши суда разбросаны где попало, пока их соберем, пока выстроим ордер, русские десять раз успеют подойти на дистанцию стрельбы. Горизонт на юго-востоке затянуло дымом. Подходили главные силы Балтийского флота. Если бы британский адмирал оказался поближе, его взору открылось бы величественное и грозное зрелище. Впереди, вспарывал волны таранным форштевнем флагманский броненосец Петр Великий. За ним в кильватере два броненосных фрегата: новенький Сиголочки Минин и заслуженный ветеран князь Пожарский замыкали колонну первого отряда генерал-адмирал и герцог Эдинбургский. Они, предназначенные не столько для боя в линии, сколько для одиночного океанского крейсерства, всего несколько лет как зачислены в списке флота. Вторую колонну составили плавучие батареи Кремль, Нетрон-Меня и «Первенец». Первые броненосные суда русской постройки, деревянные корпуса, огромные на французский манер тараны, архаичная кованная железная броня и превосходные казнозарядные орудия образца 1867 года, какие и не снились британским артиллеристам. В хвосте колонны держится канонерка Ёж, небольшой кораблик, несущий круповскую 11-дюймовку. Настоящий плавучий лафет, как порой называли такие суда, русская эскадра, первый и четвёртый броненосные отряды под командованием адмирала Бутакова, приблизилась к Свеаборгу накануне, уже в сумерках. Встала в 8 -ми милях на юй тост от острова Александровский, на шведских и датских картах он именовался с Скансландет, за цепочкой безымянных островков. Дождалась темноты, спустила катера и Дальнейшее уже известно. Утром, с первыми лучами солнца, корабли выстроились в кильваторную колонну. Следовало торопиться, чтобы подойти к Свяборгу раньше, чем британцы приведут в порядок свою эскадру, раздерганную ночными минными атаками. Адмирал скомандовал поход, колонна двинулась, и на траверзе острова Стургольм финский Исосаари была обнаружена британским авизо Королевский флот не зря считается первым среди всех прочих флотов, и не только из-за своей огромной численности. Мало кто может потягаться с британскими моряками в выучке. Три века господство на морях кое чего достоит. Эскадра будто такого едва прошла три из пяти миль, отделявших ее от неприятеля, а британцы уже сформировали боевой ордер. Смотрелся он, правда, жутковато. Всего шесть броненосных судов, половина со следами поспешного ремонта. Все, что осталось, от эскадры специальной службы. Вице-адмирал Эстели Куперки стоял на мостике с Юперба. Сейчас его не беспокоило, что план захвата Гельсингфорса приказал долго жить, и наплевать, что летняя кампания на Балтике фактически проиграна. Сейчас он раскатает в жестяной блин русские корыта и тогда, тогда У королевы много, как говорят моряки, провожая тонущий корабль. Пусть лорды адмиралтейства оторвут свои сиятельные задницы от кресел, выберутся из высоких кабинетов и займутся делом. Наскребут где-нибудь по колониям и пришлю для пополнения эскадры специальной службы хотя бы полдюжины броненосцев. Если он сумеет разгромить ядро Балтийского флота, пришлют обязательно, никуда не денутся. Колонны медленно сходились на контркурсах. Словно дуэлянта, отчитывающие шаги до барьера, дистанция до головного броненосца русских сократилась до полутора миль. Над палубой с Юперба повисло молчание. Расчеты замерли возле орудий. Флаг-артиллерист, стоящий на крыле мостика, поднял микрометр Люжоля. Дадли! дистанция до русского флагмана Семнадцать кабельтов, в XR. Прибавите обороты, полный ход. Палубный настил содрогается от яростной мощи шести с половиной тысяч лошадей, заключенных в котлы и механизмы «Пятнадцать кабельтовых. Даже на таком расстоянии адмирал разглядел, как повернулась башня русского броненосца. Вот его силуэт изменился, вытянулся, удлинился. Русские поворачивают квесту! Дистанция Тринадцать кабельтовых. сэр!» Но вот уже скоро И словно бритвой резанул по ушам крик сигнальщика. С норда подходит еще одна колонна, Пять, 5 семь вимпелов, дистанция две мили и сокращается. У вице-адмирала потемнело в глазах. Из пролива между островами Сканс, Ланты, Кунгсхольм, почти неразличимые на фоне берега выходили русские суда: два башенных фрегата и пять мониторов. Опять пять мониторы! ригби Вы же уверяли, что русские разгромлены, не так ли? И что в крепость прорвалось не больше двух вимпелов. Тогда откуда взялись вот эти? Но, сэр, доклад капитанов, я не мог знать. Вы вы мерзавец! вы обманули своего адмирала. Сэр Эстли Купер брызгал слюной, глаза его налились кровью. Я вас под трибунал! Нет никакого трибунала вас вздернут на реи, как последнего дезертира, как На Петре сверкнули вспышки. Глубак заволокло дымом, и сразу грохнуло по всей линии. Открыли огонь обе русские колонны. В ответ с резистанса ударило одно, только одно орудие. Эхом откликнулся ему принц Уарден. За опозданием выпалили две восьмидюймовки носового плутонга платонга с Юперба. Пушки остальных британских кораблей молчали. Почему они не стреляют? На видце адмирала было страшно смотреть сгорбился, будто разом постарел лет на 10, лицо в багровых пятнах, пальцы дрожат. Сэр! Клеопатра покинула строй. Ригби вскинул подзорную трубу, идущий концевым фрегат выкатывался влево, сбавляя ход. Ваш светлость, сэр! голос флаг офицера прерывался. Клеопатра спустила флаг. Вице-адмирал вырвал у подчиненного трубу на кормовом флагштоке вместо юнион джека полосчится по ветру белое полотнище. Нет, этого не может быть. Это же британский фрегат. Комодор Стьорджес, негодяй, изменник, жалкий трус. А я, старый дурак, еще выделял его среди других командиров судов. Позор, позор горше смерти. Труба полетела за борт. Сэр Эстли Куперки обвёл свою свиту тяжелым взглядом, резко на каблуках повернулся и чуть ли не бегом покинул мостик. Никто из офицеров не сделал попытки последовать за ним, лишь мичман, младший штурманский помощник с юперба дёрнулся к трапу и замер, наткнувшись на тяжелый взгляд Ригби. Минутой позже за дверью адмиральского салона роскошный красного дерева с бронзовой позолоченной ручкой и уголками негромко хлопнул револьверный выстрел